Так ей и сказал, дело это сурьезное. Да мы на свадьбе много поели, теща. Хорошо поели на свадьбе, тесть. Намекают они, что ли? У Бендикта хвостик от волнения стал легонько облавку постукивать. Почему плохо кушаете, теща опять? Ай, была не была, руки вытянул козлика ножку, отхватил, на тарелку себе плюхнул, и еще вермишели сверху, и вообще взял. И как он это сделал, так вдруг у них у всех глазах опять будто свет какой мелькнул, как все равно луч. — Стало быть, к семейству нашему присоединиться желаете? — Это тесть. — Желаю. — Трудностей семейных не боитесь? Хозяйство вести не бородой трясти? — Не боюсь, я на всякое дело с подручной. — На всякое? — «Ого!» ага. Тут под столом чего-то прошуршало. «Мышь, должно быть!» «Ну, а ежели дело очень серьезное?» «Готов, пожалуйста!» «О как!» Тут за столом вроде бы опять чуток светлее стало. Бендик себя пересилил, глаза поднял, посмотрел, а у тести в глазах точно чего-то светится, как если бы огнец через себя огонь пропускал. И в горнице вечер уже смеркаться начал. От этих глаз лучи исходят. Вот как от лучины, ежели на нее через кулак смотреть. Кольком кулак свернуть и смотреть, как дорожка лунная. Смотрит тесть в свою тарелку, а все, что в ней наложено, в сумерках видать. Смотрит на стол и как огнем шарит, освещает. На Бенедикта посмотрел, еще больше света подпустил. Так что Бенедикт отморгнулся и головой дернул. А Оленька тестю. «Папенька, контролируйте себя». Бенедит покосился в бок. Такие же лучи теща пускает. И Оленька, но послабже. И опять под столом прошуршало, И хвостик у него забился пуще прежнего. Вы себе побольше накладывайте, говорит теща. У нас вся семья очень много кушает. Стариннейшего рода из французов, подтвердил тесть. Вермишельки еще возьмите? Благодарствуйте. Ну а мыслей у вас каких? Неподходящих не водится? Опять тесть. Каких мыслей? «Всяких мыслей, неподходящих, воли или злоумышленника какого?» «Никаких таких мыслей у меня не водится», — испугался Бенедикт. «Ну а насчет душегубства как?» «Какого душегубства?» «Мало ли, а не думается ли, вот женюсь, да тесть с изведу, да сам себе все их добро и заберу?» «Вы что?» «Нет, а не думается ли, вот бы их загубить, а самому на их место засесть, да день-деньской яство кушать?» «Да что же вы такое говорите? Да с чего? Кудеяр, Кудеярыч! Да я... Папенька!» Оленька опять голосок подала. «Контролируйте себя!» И под столом опять что-то заскреблось. «Ну, просто вот совсем рядом». Бендикт не выдержал, локтем кусок хлеба нарочно со стола спихнул и нагнулся, будто поднять, а под столом ноги тестя в лаптях, а сквозь те лапти когти длинные такие, серые, острые, и теми когтями он пол под лавкой скребет, и уже на скреб целую горку лежит, как все равно волосы, а солома какая кудрявая, светлая, посмотрел, и у тещи когти, и у Оленьки, у Оленьки поменьше будут, кучка под ней поменьше наскребана. Бенедикт ничего не сказал. Что тут скажешь?» Взял и оторвал себе еще козляка кусок. Их ващей сопнул, Много, очень много. «Ну а скажите, — Тесь продолжал, — а не приходят ли такие мысли, дескать, не так живем, неправильно жизнь наша устроена?» «Нет, не приходят». «А не приходят ли мысли найти виноватого, да и удавить его, али в бочку головой?» «Не приходят». «А ту хребтину переломить, али с башни озим сбросить?» — Нет, нет. А что это так стучит-то? — Тюща голос подала. — Вроде стук какой. Бенедикт быстро под себя руку сунул и хвостик зажал. — А не приходят ли мысли, дескать, мурзы во всем видною, а сквернуть их? — Нет. А самого-то на большего, мурзу никогда сквернуть не замышлялось? Нет, нет. Не понимаю вашего разговора как же не понимать? Самого-то на большего Мурзу, говорю, Федора Кузьмича, слава ему, сковырнуть мечтаний не было? Кудеяр, Кудеярыч, контролируйте себя, папенька. Ну, хорошо. А вот чего покажу. Тест из-за стола встал, в другую горенку сходил и книгу выносит, старопечатную. Бендик обе руки под себя заложил и крепко там держал. Чего покажу? Это видел? Никогда. А что это, знаешь? Нет. А если подумать? Ничего не знаю, ничего не видел, не слыхал, не понимаю, не хочу, не мечтал. Тесь книгу на коленях разложил, свет на нее пустил и страницы переворачивает. Хочешь такую? Подарить тебе? Хорошее. Ничего не хочу. А жениться? Жениться Бендик чуть не забыл. От страха тоски, непробудного позора, зажатого в кулачках под туловом. Что ему жениться-то надо? Жениться! Как ему и в голову-то это дело прийти могло? Вознесся дубина, пес приблудный. Мало ему было морфушки, капиталинки, верки кривой, глажки-кудлашки, да и других многих. Ишь, на какую девку размахнулся. Глазки долу, белая коса, в пять аршин, подбородок с ямочкой, на ногах когти. Бежать, право, бежать. Котомку за плечо, да и бежать.